Глава девятнадцатая Я быстро распахнул дверь и выскочил под дождь. Не разбирая дороги, я помчался куда-то в темноту, подальше от этого места. Но вскоре я буквально выбился из сил и упал от усталости. Это меня и спасло. Встав на ноги, я попытался что-нибудь разглядеть в темноте. Необходимо было сориентироваться и найти машину, иначе я погиб. А шум машины не затихал, и, прислушавшись к нему, я вдруг понял, что это просто-напросто гудит клаксон моей машины. Нужно быстрее добраться до нее. Выхватив из грязи сумочку, которую я машинально захватил с собой, убегая из дома, я пошел в направлении гудка. В карманах у меня торчали сандалии. Я весь промок». Вода хлюпала в ботинках, но наконец я все-таки добрался до машины. Подняв капот, я сразу же перервал провод, клаксон замолк. Сев машину, я нажал на стартер, но мотор не заработал. Я снова нажал. Никакого эффекта. Сели батареи. О боже ты мой, сколько же мне понадобится времени, чтобы дойти до города пешком? И минимум пять часов. Значит, будет уже утро, и меня увидят несколько десятков людей, промокшего насквозь, забрызганного грязью, в разорванной одежде. Да, все пропало. Хотя нет, еще рано сдаваться, а машина сутана, ведь она той же марки. Достаточно сменить батареи, и дело будет сделано. Надо захватить с собой инструменты. Может статься, что в машине Сутана их не окажется, или я попросту не найду их. И хватит ли у меня времени, чтобы произвести эту замену? Как бы там ни было, а надо попробовать. Я вынул батареи из машины и снова отправился к дому Сутана. Происходящее казалось мне сплошным кошмаром, но наконец все осталось позади. Я сам не поверил тому, что мне это удалось. И вот я уже на шоссе. Я сразу же утопил педаль акселератора до отказа и помчался к городу. Приехав в автопарк, поставил машину на место и некоторое время сидел в неподвижности, пытаясь прийти в себя. После этого за и садами я добрался до своего дома. Переодевшись и свернул мокрую одежду в узел, я надел халат и взглянул на часы. Около шести. И я победил. Полежав около часа в кровати, я поднялся, побрился и оделся. За окном по-прежнему шел дождь. Захватив узел с порванным мокрым бельем, я спустился к машине и сунул его в багажник. После этого сел за руль и отправился на службу. Гулика еще не было. Я перебросил узел в багажник другой машины и отправился в ресторан позавтракать. Там уже люди о чем-то взволнованно перешептывались. Когда я вошел, они со мной поделились этой новостью. В начале четвертого от сердечного приступа скончался мистер Харшоу.